на влажный камень возведённый амур печальный и ногой своей младенческой ногой переступает удивлённый тому что в мире старость есть зелёный мох и влажный камень и сердце незаконный пламень его ребяческое мести и начинает ветер грубый в наивные долины дуть нельзя достаточно сомкнуть свои страдальческие губы